Путь в рай. Угасающим взором узница упиралась в солнечный квадрат на стене. «Жанна, очнись, у нас не так много времени. Неужели так сложно придумать, в какой жизни ты хотела бы оказаться?» «Я не могу», — прошептала Жанна. «Эти фантазии абсолютно невозможны. В раю возможно всё. Давай говори свои невозможности по порядку». «Первое, что пришло в голову, — горячая ванна». Жанна засмеялась. «И чтобы в любое время, хоть каждый день». «А что в этом невозможного?» Жанна оторвала, наконец, взгляд от ярких кирпичей и перевела его на Оксану. «Как это? Что невозможного? Это слишком дорого. Даже когда я жила в дворце, я не могла себе этого позволить чаще одного раза в месяц. А жерель из бриллиантов могла, а горячую ванну каждый день нет». «Жанна, но я же не предлагаю тебе вернуться во дворец. Я предлагаю в рай. Горячая вода там будет течь сама, прямо в ванну из крана в стене». «Сама? Из стены?» Да. Что ещё ты хочешь? Хочу, чтобы не было горничных. Они много сплетничают и думают, как бы подороже продать секреты своей госпожи, но без них я даже раздеться не могу. В моде будет одежда, которую ты легко сможешь снимать и надевать самостоятельно. Правда? Но я не хочу быть простолюденькой. В раю все равны, усмехнулась Оксана. А ещё я хочу карету, которая будет ездить без лошадей и кучера, чтобы я могла вообще никому не докладывать, куда и зачем я поехала. Будет. Как? Ах, да, это же рай. Это всё? И чтобы там постоянно было светло, но при этом, чтобы свечи не коптили и не пачкали ковры каплями воска. И чтобы... Она затаила дыхание, пытаясь придумать что-нибудь совсем невозможное. Хочу, чтобы прямо у меня в комнате играли музыканты, выступали актёры. В любое время, когда захочу. Легко. Да иди ты. Жанна засмеялась и отвернулась. Ты даже представить не можешь, насколько это всё возможно. А люди даже не будут догадываться, какой роскошью обладают. Оксана поднялась и протянула Жанне руку. — Пойдём, я отведу тебя в рай. — Я не хочу ни в какой рай, я хочу жить! — закричала Жанна. Смех перешёл в рыдание. — Я хочу жить! — Пойдём со мной, пока не поздно. — Отведи меня в монастырь. Она встала на колени и вцепилась в штанину Оксаны. — Что ты там забыла? Я же объяснила, что отсюда можно выйти только туда, куда ты очень хочешь. «Я...» Жанна судорожно пыталась придумать, зачем ей необходимо вернуться в монастырь. «Я не нашла вырванные из книги листы. Я должна найти их». Выпалила она первое, что пришло в голову. «Какие листы?» Оксана снова опустилась на каменный пол камеры. «Но те, которые исчезли из книжки о Рождестве, я так и не дочитала эту историю». «Хорошо», — кивнула Оксана. «И где будем искать?» «В монастырской библиотеке. Где же ещё?» Жанна вскочила и, рывком, открыв дверь, выбежала из камеры. Оксана вышла следом за ней. Серый коридор преобразился. Он стал шире, и на одной стороне появились окна, за которыми была ночь. Тс! прошептала Жанна и обернулась. Свеча озарила юное личико, золотистые локоны и подростковую фигурку, облаченную в бесформенную ночную рубашку. На цыпочках она начала удаляться. Оксана пошла следом. Свет поочерёдно падал на картины, висящие на стене. Искушение Евы, убийство Авеля Каином, но и в ковчег, вавилонское столпотворение. Жанна остановилась и начала шарить под массивной рамой. Оксана присмотрелась. На картине была изображена разрушенная башня. Среди обломков стояли люди и растерянно глядели вверх. «Где-то здесь должен быть ключ», — сказала Жанна, подняв свечу над головой. «Замри» прошептала Оксана, и девочка застыла в стоп-кадре. Оксана прищурилась, пытаясь разглядеть мелкие детали на картине, но было слишком темно. Она махнула рукой. «Вот он», — ожила девочка и достала массивный железный ключ сверху. Я подслушала, как матушка говорила Аббату, что ключ от библиотеки она оставит на башне. Ясно же, что речь шла о картине рядом с дверью, а не о башне монастыря. «А почему надо пробираться сюда тайком, ночью?» — удивилась Оксана. — Ты что, кто же нас пустит во взрослую часть книгохранилища? Ну, ты идёшь или струсила? — Иду, конечно. — Тогда подержи. Хулиганка отдала Оксане свечу, а сама, со скрежетом, повернув ключ в замке, навалилась на тяжёлую дверь и исчезла во тьме. Оксана пошла следом, но как только перешагнула порог, сквозняк ударил в лицо. Она не успела прикрыть пламя рукой, и свеча погасла. — Что ты натворила? — услышала она возмущённый голос. — Вот бестолковая. Зачем только я взяла тебя с собой? — Успокойся. Вспомни, зачем мы сюда пришли? — строго сказала Оксана и снова зажгла свечу. — Как ты это сделала? — Спичкой. — Как? — Я тебе потом объясню. Я думала, придётся возвращаться в часовню и снова зажигать от лампады. — Давай искать вырванные листы. — Да зачем они мне? — капризно пожала плечиком девушка. — Пойдём лучше почитаем про дочерей Лота, про Содом и Гамору, про... Она захихикала. Про царя Соломона. Говорят, в Библии написано про его утехи с жёнами. Да кто тебе такое сказал? Старшие девочки. Они пошутили. Почему же тогда матушка не позволяет нам читать Библию целиком? Уж никак не из-за царя Соломона. Засмеялась Оксана. Как хочешь. Махнула рукой Жанна и отправилась в дальнюю часть библиотеки. «Ой, сколько книг!» Она подняла свечу, осветив стеллажи с древними флянтами. «О чём они?» «Думаю, в них люди рассказывают, что они поняли по прочтению Библии». «Зачем? Чтобы объяснить это другим людям». «Зачем? Сами не поймут, что ли? А ты почитай». Жанна взяла книгу в переплёте из алого бархата с золотым крестом на обложке, открыла её и начала читать. «Где здесь про Соломона?» Вскоре она повернулась и простонала. Боже, как же тут всё непонятно. Теперь тебе ясно, зачем пишутся трактовки и детские книжки? Кажется, но их читать не очень интересно. Но это же не развлекательное чтиво. Неужели кто-то сможет прочитать это всё? Мне кажется, важно не чтобы кто-то прочитал, а чтобы их писали. Зачем, если читать всё равно никто не будет? Оксана задумалась. Бог написал людям письмо. Задал вопросы. «Как ты думаешь, он хочет получить ответ?» «Эти книги...» «Письма ему». «Так вот, почему матушка нас сюда не пускает? Нельзя читать чужие письма». Привстав на цыпочки, она потянулась за одной из книг. «Жанна, мы пришли сюда не за этим». «Как ты меня назвала?» Удивленно обернулась девушка и только сейчас заметила, что вместо подружки рядом с ней стоит странная женщина в мужской одежде. «Ты кто?» «Нам надо найти листы, выпавшие из книги, которую тебе подарили на Рождество. От этого во многом зависит твое будущее». «Будущее? Не смеши меня». «Просто поверь, через много лет ты это поймёшь». «Ну ладно», — пожалуй, плечом удивлённая девочкой направилась в детский отсек библиотеки. «Долго искать не пришлось». «И что здесь такого важного написано?» — капризно морщила лоб Жанна Мария. «Когда же Иисус родился в Вифлееме во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский, ибо мы видели звезду, его на востоке, и пришли поклониться ему». Она пожала плечами и спрятала листы за пазуху. «Пойдем спать, пока нас тут не застукали». Вспышка света, и Оксана снова оказалась в тюремной камере. Постаревшая Жанна сидела на своей подстилке и смеялась сквозь слезы. «Всю свою жизнь я мечтала вернуться в монастырскую библиотеку и прочитать эти запретные книги. Я хотела разобраться в библейских загадках и написать Богу своё письмо, рассказать ему о своей жизни. Но мне всё время было некогда». С досадой сказала она. «Какое было бы счастье провести в монастыре остаток своих дней?» «Правда?» «Конечно. Там прошли мои лучшие годы. Смотри». Она достала из волос заколку. «Это мой самый первый бриллиант, подарок к Рождеству от Аббата». «Она прекрасна. Не знаю, чем ты была недовольна». «Я? Недовольна? Ты сказала, что тебе досталось самое некрасивое?» «Да ну, самую простенькую я нашла в своей тумбочке. Я отдала её потом одной из подруг, а себе нашла эту. Как только я услышала про путеводную звезду, сразу вспомнила картинку из книжки. А если бы я не разыскала тогда те выпавшие листы...» то и не знала бы, что там тоже есть звезда. — Значит, в монастырь? — Жанна радостно закивала. Оксана уже собралась было вывести её из камеры, как вдруг услышала испуганный возглас Зарины. Машина начала тормозить, как-то странно виляя по дороге.